Глава 42 В самом дальнем углу бальной залы, у большого камина, были расставлены уютные диванчики, на которых восседали, другого слова и не подберешь, некоторые из гостей Амиллы. Этот уголок ничем не был отделен от общего помещения, и вроде бы никто не загораживал его от всех желающих. Однако каким-то внутренним чутьем я сразу поняла, в эту уютную компанию кого попало, не допускают. А меня допустили. И дело было вовсе не в титуле, в возрасте или моей мнимой беременности. В зале полным-полно было других мест, где можно было отдохнуть от танцев или провести время за разговорами. Чем ближе мы подходили, тем больше женщин поворачивали головы к нам навстречу. Они внимательно и немного настороженно смотрели на меня. Моё появление в компании хозяйки недвусмысленно намекала, что я претендую на очень близкое знакомство. веб компания «Амиллы» оказалась очень разнородной. Полу лежала, обложившись подушками, и самая старая представительница грелорской аристократии, графиня Монеро, которая когда-то была фавориткой моего деда, и сидела с раскрасневшимися от злости щеками юная герцогиня Юрдис, та самая, которая была опозорена Адреем. «После нашей свадьбы отец был вынужден срочно выдать дочь замуж, чтобы прикрыть блуд». Это оказалось непросто. Очередь из женихов мгновенно испарилась. И юная герцогиня стала женой престарелого вдовца, барона Описа, который годился молодой жене не просто в отцы, а в прадеды. «Дамы, это ее светлость, герцогиня Бакрей, а Милла представила меня женщинам». «Прошу принять ее в наше общество и отнестись с пониманием. А Брита сейчас в положении, и нервные потрясения ей ни к чему». Улыбнулась она, пристально глядя на баронессу Опис, которая уже открыла рот, чтобы выдать что-то не слишком любезное. Баронесса сразу поняла намек и закрыла рот, совершенно по-детски надув губы от обиды. «Наверное, хмыкнула я про себя. Она очень расстроена» что теперь не сможет жаловаться подругам на то, как я вероломно увела у нее перспективного жениха. Однако, не подав вида, что происходящее меня рассмешило, я грациозно поклонилась, приветствуя женщин как равных. С меня не убудет. С аристократическим высокомерием я рассталась слишком давно, чтобы сейчас чувствовать себя ущемленной». А вот капелька лести для повернутых на этикете и правилах дам высшего света не помешает. «Очень рада познакомиться с вами», – улыбнулась я всем. А потом повернулась к баронессе опис, которая смотрела на меня откровенно враждебно. «Госпожа баронесса, мне очень жаль, что я невольно стала соучастником инцидента, случившегося с вами. Уверяю вас, в тот момент...» Я не знала о произошедшем между герцогом Бакры и вами, иначе я отказалась бы от произнесения брачных клятв. Все знали, что я соврала. Однако правила этикета были соблюдены. Я принесла свои извинения при всех, и баронессе ничего не оставалось, как принять их. Теперь любое ее слово о том, что я злобная тварь, женившая на себе несчастного Адрея, будет выглядеть неприличным». Баронесса была так расстроена этим фактом, что не смогла ничего ответить, только кивнула и надулась еще больше. «Какой же она все еще ребенок!» – невольно подумала я. «Когда мне было столько лет, как ей сейчас, я зарабатывала на пропитание себе и своим приемным детям, продавая взвар, пиво и квас на рынке Нижнего города. И не питала иллюзий, считая, что я являюсь центром мироздания», вокруг которого вращается все сущее. «Присаживайтесь рядом со мной, ваша светлость!» Хрипло прокаркала графиня Монеро, подслеповато щурясь. «А то я очень плохо слышу, а мне страсть как любопытно, что вы за человек. Боюсь, что если вы сядете в другом месте, я ничего не услышу. У наших дам к вам столько вопросов, вы не представляете, «Как часто в нашем тесном круге перемывали вам косточки!» «Ваше сиятельство!» — сукоризной заметила Милла, тем не менее слегка подталкивая меня в спину по направлению к графине. «Ну что вы такое говорите? Я всегда отзывалась о герцогине с теплотой и уважением». «И только вы!» — не стала спорить старуха. «Но у вас на это есть причины, моя дорогая!» «Всем известно, что ночная королева когда-то крутила хвостом перед ночным королем!» Она так громко захохотала, что на ее грубый и вульгарный смех стали оборачиваться и другие гости. А Милла слегка порозовела. Это на самом деле было чересчур некрасиво. Но графиня делала вид, что ничего не случилось. А может быть, на самом деле ничего не понимала. Старческий маразм «Не всегда виден с первого взгляда». «Ваша светлость!» – прошептала Амилла мне, помогая пройти и сесть на указанное место. «Прошу простить графиню Моннеро. Иногда она совершенно невыносима, но в силу ее весьма почтенного возраста мы прощаем ей подобные выходки. Вы пока побудьте здесь!» Улыбнулась она и выдохнула прямо в ухо. «Скоро должна появиться наша хорошая знакомая баронесса Шерше. Она просила непременно дождаться ее и ничего не предпринимать до этого момента. Я кивнула, присаживаясь рядом с противной старухой, которая тот же взяла меня в оборот и принялась задавать вопросы, расспрашивая о прошлом, о том, как я сбежала из посольства, как прибилась к кургородским матерям, как меня нашли и обо всем, что было дальше. И отвертеться от бесцеремонной сплетницы было просто невозможно». Пришлось отвечать как можно более уклончиво, чтобы не попасться на каких-либо несоответствиях. К нашему разговору внимательно прислушивались все дамы, изредка вставляя реплики. Кажется, я стала догадываться о роли графини в этом уютном сообществе. Кто еще, кроме выжившей из ума старухи, может позволить себе задавать неприличные вопросы? Интересуясь, как ни в чем не бывало, кто же на самом деле отец моей дочери? Неужели на самом деле садовник? Спасти меня могла только Амилла. Но она, будучи хозяйкой бала, вынуждена была прогуливаться по всему залу, а не сидеть рядом со мной. Я, конечно же, могла показать зубки и осадить любопытную графиню. Но пока решила попридержать коней и не показывать характер. Кто знает, может быть, мне еще пригодится то, что дамы не посчитали меня серьезным противником. Появление в наших рядах глупышки Ирлы внесло еще больше оживления. Баронесса Шерши, вопреки озвученным намерениям поговорить со мной, живо включилась в расспросы и жеманно хихикала, прикрывая лицо веером и краснея на показ, когда вопросы бесцеремонной старухи были на грани приличий. За нашими спинами уже вовсю шли танцы. И даже к нашему узкому кругу то и дело подходили кавалеры, «Уводя юных и не очень дам размять ноги. И только мы втроем, я, графиня и продолжали сидеть, хотя глупышка Ирла, как обычно, пользовалась спросом у мужчин всех возрастов. Но она каждый раз отказывала кавалерам, виновато повторяя, что сегодня не слишком хорошо себя чувствует. Я уже стала нервничать» и подмигивать баронессе, намекая, что пора перестать трепать языками и заняться делами. Для меня вообще вся эта болтовня казалась бесполезной тратой времени. Ладно бы я подслушивала разговор других, но ведь именно меня терзали любопытные женщины, стремящиеся вызнать все мою подноготную. Но баронесса делала вид, что совершенно не понимает моих намеков. И вдруг, прямо на середине какого-то вопроса, Она резко побледнела, выронила веер и схватилась за сердце. «Ирла!» Графиня Моннеро первая заметила неладное. «Что с тобой, дорогая?» «Ох, не знаю», – жалобно заныла баронесса. «С самого утра в груди так печет!» «Моя дорогая!» – сочувственно произнесла графиня. «Вам надо непременно выйти и подышать воздухом. В нашем возрасте не стоит пренебрегать своим здоровьем». «Ваша светлость!» – повернулась она ко мне. «Будьте любезны, сопроводите баронессу на балкон. Ей нужно освежиться. Да и вам свежий воздух не помешает. Вы ведь уже знаете, что беременным вредно проводить слишком много времени в душных помещениях». Я не стала спорить. Догадалась, что эта прогулка всего лишь повод. Поэтому послушно встала и протянула руку баронессе шерше: «Госпожа баронесса, давайте я помогу вам встать». «Ох, моя дорогая!» Лицо Ирлы расплылось в улыбке. «Вы так любезны!» Она положила ладонь мне на руку и тяжело, облокотившись на меня всем телом, поднялась. Сделала шаг и закачалась, навалившись на меня всем телом. «Мне совершенно не нравится ваше состояние!» нахмурилась графиня. «Пожалуй, пока вы гуляете, я прикажу приготовить сердечный отвар». «Благодарю вас, ваше сиятельство», – залепетала баронесса. «Вы так добры, и моей дорогой Абрите не помешает что-нибудь горячее, как бы она ни простудилась на балконе». «Ну, разумеется», – величественно кивнула графиня и строго добавила. «Вы же знаете, женщины в положении всегда могут рассчитывать на мою помощь». «Благодарю вас». Теперь пришла моя очередь кланяться. «Я не стала бы». Но незаметный щепок от баронессы Шерши заставил поступиться принципами. Я помнила свое обещание делать так, как она говорит. Пусть даже просьба в этот раз была выражена совсем не словами. Через несколько мгновений, пройдя через весь зал, мы с баронессой Шерши вышли на небольшой балкончик, нависающий над крышей. Вид отсюда открывался скучный. К тому же балкон отлично просматривался из зала. Поэтому желающих подышать воздухом в этом месте не оказалось. Мы с баронессой были единственными, кого не смутили недостатки этого места для уединения. Какое-то время мы стояли молча. Ирла шерше цеплялась за перила, делая вид, что вот-вот умрет от сердечного приступа. Я стояла, обнимая себя, чтобы не замерзнуть, и думая, что совершенно зря отдала шубу дворецкому». Она бы мне сейчас очень пригодилась. Мороз ощутимо щипал обнаженные плечи. Яркие звезды на небе явно намекали, что теплее в ближайшее время точно не станет. Белый снег, покрывающий крышей двор особняка, при свете луны казался тусклым, старым серебром, потемневшим от времени. Я тяжело вздохнула. Пока помощь баронессы Шерши мне только мешала. Я до сих пор не знала, Прибыл ли герцог Юрдис на бал или нет? Но даже не это было главным. Я стала жалеть, что связалась с баронессой шерше. У меня возникло ощущение, что она просто забавляется, играя в шпионские игры от безделья, чтобы развеять скуку. Тогда как для меня все было всерьез.